Глава 3 Характеристика первичных потребностей. На другой день я сказал воспитанникам: В спальне должно быть чисто. У вас должны быть дежурные по спальне. В город можно уходить только с моего разрешения. Кто уйдет без отпуска, пусть не возвращается не приму. Ого, сказалволохов, а может быть можно полегче. Выбирайте, ребята, что вам нужнее. Я иначе не могу. В колонии должна быть дисциплина. Если вам не нравится, расходитесь, кто куда хочет. А кто останется жить в колонии, тот будет соблюдать дисциплину. Как хотите. Малины не будет. Задоров протянул мне руку. По рукам. Правильно. Ты, Волохов, молчи. Ты еще глупый в этих делах. Нам все равно здесь пересидеть нужно. Не в допр же идти. — А что, и в школу ходить обязательно? — спросил Волохов. — Обязательно. — А если не хочу учиться? — На что мне? — В школу обязательно. Хочешь ты или не хочешь, все равно. Видишь, тебя Задоров сейчас дураком назвал. Надо учиться, умнеть.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 всю юридическую незаконность этого случая, но в то же время я видел, что чистота моих педагогических рук – дело второстепенное в сравнении с состоящей передо мной задачей. Я твердо решил, что буду диктатором, если другим методом не овладею. Через некоторое время у меня было серьезное столкновение с Волоховым, который, будучи дежурным, не убрал в спальне и отказался убрать после моего замечания. Я на него посмотрел сердито и сказал, — Не выводи меня из себя, убери. А то что, морду набьете? Право не имеете. Я взял его за воротник, приблизил к себе и зашипел в лицо совершенно искренно. — Слушай последний раз предупреждаю. Не морду набью, а изувечу. А потом-то на меня жалуйся. Сяду в допор, это не твое дело. Волохов вырвался из моих рук и сказал со слезами. Из-за такого пустяка в допор нечего садиться. Уберу, черт с вами. Я на него загремел. Как ты разговариваешь? Да как же с вами разговаривать да ну вас к... «Что? Выругайся!» Он вдруг засмеялся и махнул рукой. хоть человек, смотри ты! Уберу, уберу, не кричите!» Нужно, однако, заметить, что я ни одной минуты не считал, что нашел в насилии какое-то всесильное педагогическое средство. Случай с Задоровым достался мне дороже, чем самому Задорову. Я стал бояться, что могу броситься в сторону наименьшего сопротивления. Из воспитательниц прямо и настойчиво осудила меня Лидия Петровна. Вечером того же дня она положила голову на кулачки и пристала. — Так вы уже нашли метод? — Как в бурсе, да? — Отстаньте, Лидочка. — Нет, вы скажите. Будем бить морду. — И мне можно? Или только вам? — Лидочка, я вам потом скажу. Сейчас я еще сам не знаю. Вы подождите немного. — Ну, хорошо, подожду. Екатерина Григорьевна несколько дней хмурила брови и разговаривала со мной официально приветливо. Только дней через пять она меня спросила, улыбнувшись серьезно. — Ну, как вы себя чувствуете? Все равно прекрасно себя чувствую. А вы знаете, что в этой истории самое печальное? Самое печальное? Да. Самое неприятное то, что ведь ребята о вашем подвиге рассказывают с упоением. Они в вас даже готовы влюбиться. И первый задоров. Что это такое? Я не понимаю. Что это? Привычка к рабству? Я подумал немного и сказал Екатерине Григорьевне. Нет, тут не в рабстве дело. Тут как-то иначе. Вы проанализируете хорошенько. Ведь Задоров сильнее меня. Он мог бы меня искалечить одним ударом. А ведь он ничего не боится. Не боятся и буруны другие. Во всей этой истории они не видят побоев. Они видят только гнев, человеческий взрыв. Они же прекрасно понимают, что я мог бы и не бить, мог бы возвратить Задорова, как неисправимого в комиссию, мог бы причинить им много важных неприятностей. Но я этого не делаю. Я пошел на опасный для себя, но человеческий, а неформальный поступок. А колониим очевидно, все-таки нужна. Тут сложнее». Кроме того, они видят, что мы много работаем для них. Все-таки они люди. Это важное обстоятельство. Может быть, задумалась Екатерина Григорьевна. Но задумываться нам было некогда. Через неделю в феврале 1921 года я привез на мебельной линейке полтора десятка настоящих беспризорных и по-настоящему оборванных ребят. С ними пришлось много возиться, чтобы обмыть, кое-как одеть, вылечить чесотку. К марту в колонии было до 30 ребят. В большинстве они были очень запущены, дикие совершенно не приспособлены для выполнения соцвоссовской мечты. Того особенного творчества который якобы делает детское мышление очень близким по своему типу к научному мышлению у них пока что не было прибавилось в колонии воспитателей к марту у нас был уже настоящий педагогический совет чита из ивана ивановича и натальи марковны осиповых к удивлению всей колонии привезла с собой значительное имущество диваны, стулья, шкафы, множество всякой одежды и посуды. Наши голые колонисты с чрезвычайным интересом наблюдали, как разгружались вазы со всем этим добром у дверей квартиры Осиповых. Интерес колонистов к имуществу Осиповых был далеко не академическим интересом. Я очень боялся, что все это великолепное переселение может получить обратное движение городским базаром. Через неделю особый интерес к богатству Осиповых несколько разрядился прибытием экономки. Экономка была старушка, очень добрая, разговорчивая и глупая. Ее имущество, хотя и уступало Осиповскому, но состояло из очень аппетитных вещей. Было там много муки, банок с вареньем и еще с чем-то, много небольших аккуратных мешочков и саквояжиков, в которых прощупывались глазами наших воспитанников разные ценные вещи. Экономка с большим старушечим вкусом и уютом расположилась в своей комнате, приспособила свои коробки и другие вместилища к разным кладовочкам, уголкам и местечкам самой природой, назначенным для такого дела, и как-то очень быстро сдружилась с двумя-тремя ребятами. Сдружились они на договорных началах. Они доставляли ей дрова и ставили самовар, а она за это угощала их чаем и разговорами о жизни. Делать экономки в колонне было, собственно говоря, нечего, и я удивлялся, для чего ее назначили. В колонии не нужно было никакой экономки. Мы были невероятно бедны. Кроме нескольких квартир, в которых поселился персонал, из всех помещений колонии нам удалось отремонтировать только одну большую спальню с двумя утормарковскими печами. В этой комнате стояло 30 датчик и три больших стола, на которых ребята обедали и писали. Другая большая спальня и столовая, две классные комнаты и канцелярия ожидали ремонта в будущем. Постельного белья было у нас полторы смены, всякого иного белья и вовсе не было. Наше отношение к одежде выражалось почти исключительно в разных просьбах, обращенных к Нарабразу и к другим учреждениям. Зав губ Нарабразом, так решительно открывший колонию, уехал куда-то на новую работу. Его преемник колонии мало интересовался, были у него дела поважнее. Атмосфера в Наробразе меньше всего соответствовала нашему стремлению разбогатеть. В то время Губ представлял собой конгломерат очень многих комнат и комнаток и очень многих людей, Но истинными выразителями педагогического творчества здесь были не комнаты и не люди, а столики. Расшатанные и облезшие то письменные, то туалетные, то ломберные, когда-то черные, когда-то красные, окруженные такими же стульями. Эти столики изображали разнообразные секции, о чем свидетельствовали надписи, развешанные на стенках против каждого столика. Значительное большинство столиков всегда пустовало, потому что дополнительная величина человек оказывался в существе своем не столько заведующим секции сколько щитоводом в губ распреде. Если за каким-нибудь столиком вдруг обнаруживалась фигура человека, посетители сбегались со всех сторон и набрасывались на нее. Беседа в этом случае заключалась в выяснении того, какая это секция, и в эту ли секцию должен обратиться посетитель, или нужно обращаться в другую, и если в другую, то почему и в какую именно. А если все-таки не в эту, то почему товарищ, который сидел затем тем вон столиком в прошлую субботу, сказал, что именно в эту? После разрешения всех этих вопросов, заведующий секцией снимался с якоря и с космической скоростью исчезал. Наши неопытные шаги вокруг столиков не привели, конечно, никаким положительным результатам. Поэтому зимой 21 года колония очень мало походила на воспитательное учреждение. Изодренные пиджаки которым гораздо больше подходило блатное наименование «клифт», кое-как прикрывали человеческую кожу. Очень редко под клифтами оказывались остатки истлевшей рубахи. Наши первые воспитанники, прибывшие к нам в хороших костюмах, недолго выделялись из общей массы. Колка дров, работы на кухне, в прачечной, делали свое, хотя и педагогическое, но для одежды разрушительное дело. К марту все наши колонисты были так одеты, что им мог бы позавидовать любой артист, исполняющий роль мельника в «Русалке». На ногах очень немногих колонистов были ботинки, большинство же обертывало ноги портянками и завязывало веревками. Но и с этим последним видом обуви у нас были постоянные кризисы. Пища наша называлась кондером. Кажется, кондер – одно из национальных русских блюд, и поэтому я от дальнейших объяснений воздерживаюсь. Другая пища бывала случайно. В то время существовало множество всяких норм питания. Были нормы обыкновенные, нормы повышенные, Нормы для слабых и для сильных, нормы дефективные, санаторные, больничные. При помощи очень напряженной дипломатии нам иногда удавалось убедить, упросить, обмануть, подкупить своим жалким видом, запугать бунтом колонистов, и нас переводили, к примеру, на санаторную норму. В норме было молоко, пропасть жиров и белый хлеб. Этого, разумеется, мы не получали, но некоторые элементы кондера и ржаной хлеб начинали привозить в большом размере. Через месяц-другой нас постигало дипломатическое поражение, и мы вновь опускались до положения обыкновенных смертных и вновь начинали осторожную и кривую линию тайны и явной дипломатии. Иногда нам удавалось производить такой сильный нажим, что мы начинали получать даже мясо, копчености и конфеты, но тем печальнее становилось наше житье, когда обнаруживалось, что никакого права на эту роскошь дефективные морально не имеют а иметь только дефективные интеллектуально. Иногда нам удавалось совершать вылазки из сферы узкой педагогики в некоторые соседние сферы, например, в Гудпродком или в Опродкомарм Первой Запасной, или в отдел снабжения какого-нибудь подходящего ведомства. В нарообразии категорически запрещали подобную партизанщину, и вылазки нужно было делать в тайне. Для вылазки необходимо было вооружиться бумажкой, в которой стояло только одно простое и выразительное предложение. Колония малолетних преступников просит отпустить для питания воспитанников 100 пудов муки. В самой колонии мы никогда не употребляли таких слов, как «преступник», И наша колония никогда так не называлась. В то время нас называли морально-дефективными. Но для посторонних миров последнее название мало подходило, ибо от него слишком несло запахом воспитательного ведомства. С своей бумажкой я помещался где-нибудь в коридоре соответствующего ведомства у дверей кабинета. В двери эти входило множество людей. Иногда в кабинет набивалось столько народу, что туда уже мог заходить всякий желающий. Через голову посетителей нужно было пробиться к начальству и молча просунуть под его руку нашу бумажку. Начальство в продовольственных ведомствах очень слабо разбиралось в классификационных хитростях педагогики, и ему не всегда приходило в голову, что малолетние преступники имеют отношение к просвещению. Эмоциональная же окраска самого выражения «малолетние преступники» была довольно внушительна. Поэтому очень редко начальство взирало на нас строго и говорило, «Так вы чего сюда пришли? Обращайтесь в свой нарообраз». Чаще бывало так. Начальство задумывалось и произносило. Кто вас снабжает? Тюремное ведомство? Нет, видите ли, тюремное ведомство нас не снабжает, потому что это же дети. А кто же вас снабжает? До сих пор, видите ли, не выяснено. Как это не выяснено? Странно. Начальство что-то записывало в блокнот и предлагало прийти через неделю. В таком случае дайте пока хоть 20 пудов. 20 я не дам. Получите пока пять пудов, а я потом выясню». Пяти пудов было мало, да и завязавшийся разговор не соответствовал нашим предначертаниям, в которых никаких выяснений само собой не ожидалось. Единственно приемлемым для колонии имени Горького был такой оборот дела, когда начальство... Ни о чем не расспрашивала, а молча брала нашу бумажку и чертила в углу — выдать. В этом случае я, сломя голову, летел в колонию. — Калин Иванович, ордер сто пудов! Скорей ищи детьков и вези, а то разберутся там. Калин Иванович радостно склонялся над бумажкой. — Сто пудов, скажешь ты? А от кедова же такое? Разве не видишь губ протком, губ юр отдела, Кто их разберет? Да нам все равно хоть черт, хоть бис, абы яйца низ, э? Первичная потребность у человека — пища. Поэтому положение с одеждой нас не так удручало, как положение с пищей. Наши воспитанники всегда были голодны это значительно усложняло задачу их морального перевоспитания. Только некоторую, небольшую часть своего аппетита колонистам удавалось удовлетворять при помощи частных способов. Одним из основных видов частной пищевой промышленности была рыбная ловля. Зимой это было очень трудно. Самым легким способом было опустошение кислорода. «Ятирей» — сеть, имеющая форму четырехгранной пирамиды, которые на недалекой речке и на нашем озере устанавливались местными хуторянами. Чувство самосохранения и присущая человеку экономическая сообразительность удерживали наших ребят от похищения самих етерей, Но нашелся среди наших колонистов один, который — Нарушил это золотое правило. Это был Таранец. Ему было 16 лет, он был из старой воровской семьи, был строен, ряб, весел, остроумен, прекрасный организатор и предприимчивый человек. Но он не умел уважать коллективные интересы. Он украл на реке несколько етерей и притащил их в колонию. Вслед за ним пришли и хозяева етерей, и дело окончилось большим скандалом. Хуторяне после этого стали сторожить етеря, и нашим охотникам очень редко удавалось что-нибудь поймать. Но через некоторое время у Таранца и у некоторых других колонистов появились собственные етеря, которые им были подарены одним знакомым в городе. При помощи этих собственных ятерей рыбная ловля стала быстро развиваться. Рыба потреблялась сначала небольшим кругом лиц, но к концу зимы Таранец неосмотрительно решил вовлечь в этот круг и меня. Он принес в мою комнату тарелку жареной рыбы. — Это вам рыба. — Вижу, только я не возьму. — Почему? — Потому что неправильно. Рыбу нужно давать всем колонистам. — С какой стати? — покраснел таранец табида. — С какой стати? Я достал ятеря, я ловлю, мокну на речке, а давать всем. — Ну и забирай свою рыбу. Я ничего не доставал и не мог. — Так это мы вам в подарок. — Нет, я не согласен. Мне все это не нравится. И неправильно. — В чем же тут неправильность? — А в том... — Ятерей ведь ты не купил. Ятеря подарены. — Подарены. Кому? Тебе или всей колонии? — Почему всей колонии? — Мне. — А я так думаю, что и мне, и всем. — А сковородки чьи? Твои? — Общие. — А масло подсолнечное вы выпрашиваете у кухарки? — Чье масло? — Общее. — А дрова? А печь? А ведра? — Ну, что ты скажешь? — А я вот отберу у тебя ятеря. И кончено будет дело. А самое главное, не по-товарищески. Мало ли что твои, ятеря. А ты для товарищей сделай. Ловить же все могут. — Ну, хорошо, — сказал Таранец. — Хай будет так. А рыбу вы все-таки возьмите. Рыбу я взял. С тех пор рыбная ловля сделалась нарядной работой по очереди, и продукция сдавалась на кухню. Вторым способом частного добывания пищи были поездки на базар в город. Каждый день Калин Иванович запрягал малыша киргиза и отправлялся за продуктами или в поход по учреждениям. За ним увязывались два-три колониста, у которых к тому времени начинала ощущаться нужда в городе, в больницу, на допрос в комиссию, помочь Калине Ивановичу подержать малыша. Все эти счастливцы обыкновенно возвращались из города сытыми и товарищем привозили кое-что. Не было случая, чтобы кто-нибудь на базаре засыпался. Результаты этих походов имели легальный вид. Тетка дала, встретился с знакомым. Я старался не оскорблять колониста грязным подозрением и всегда верил этим объяснениям. Да и к чему могло бы привести мое недоверие? Голодные, грязные колонисты, рыскающие в поисках пищи, представлялись мне неблагодарными объектами для проповеди какой бы то ни было морали по таким пустяковым поводам, как кража на базаре бублика или пары подметок. В нашей умопомрачительной бедности была и одна хорошая страна который потом у нас уже никогда не было. Одинаково были голодные и бедные и мы, воспитатели. Жалований тогда мы почти не получали, довольствовались тем же кондёром и ходили в такой же приблизительно рвании. У меня в течение всей зимы не было подметок на сапогах, и кусок портянки всегда вылезал наружу. Только Екатерина Григорьевна щеголяла вычищенными, аккуратными, прилаженными платьями.